— вскрикнула Пульхерия Александровна. — Разумихина не сиделась на стуле. — И тебе не стыдно теперь, сестра? — спросил Раскольников. — Стыдно, Родя, — сказала Дуня. — Петр Петрович, падите вон! — обратилась она к нему, побледнев от гнева. Петр Петрович, кажется, совсем не ожидал такого конца. Он побледнел...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 после городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей. И только теперь открылись глаза мои. Вижу сам, что, может быть, весьма и весьма поступило прометчиво, пренебрегая общественным голосом. — Низкий вы и злой человек, — сказала Дуня. — Ни слова, ни жеста, — вскрикнул Раскольников, удерживая Разумихина. Затем, подойдя чуть не в упор к лужину,